Глава 16 Ника Как только пришла в себя, отправила Вики сообщение о том, что отец ее ребенка лучший друг ее почти жениха Максима. И что благодаря Викиной самодеятельности будущий папаша заявился к нам в квартиру с серьезными претензиями и горячими подробностями. Звонить не стало, как и подбирать более мягкие формулировки. Надоело постоянно щадить чужие чувства и беречь нервы, когда со мной никто так не поступает. В конце концов, хватит позволять другим загребать жар моими руками. И пытаться оберегать сестру тоже хватит. Надо думать о себе. Меня вот никто не поберег. Разговор с Максимом дался мне с огромным трудом. Мне казалось, попрощаться было правильным поступком. Впрочем, спасать беременную сестру тоже правильно. По крайней мере, раньше звучало правильно, если не вдаваться в детали. Мужчина моей мечты не собирался ставить точку так быстро, как это сделала я. Зачем-то давал призрачную надежду. Словно хотел еще чуть дольше поиздеваться надо мной. Все-таки не понял, что перед ним подмена, лишь подделка. Верить в жестокость Макса все равно не получалось. Да и какая разница? Все это не имеет больше никакого значения, как и попытка убедить его в моей непричастности к измене. Я не ищу скандалов и разборок, просто хочу поговорить. Не верю. Телефон в руках завибрировал. Я была решила, что это опять Максим, но нет. Вика. «Ты понимаешь, идиотка, что ты мне всю жизнь испортила? Ты что натворила?» Тут же закричала на меня девушка, которую сейчас даже родным человеком называть не хотелось. Она даже не поздоровалась. Как обычно. Как типично. «По-моему, ты сама с этим успешно справляешься». Мой голос звучал спокойно, но спокойствия во мне не было. «Я тебя просила заниматься вымогательством». Разве мы не договаривались, что будем согласовывать каждый шаг? Я для тебя старалась, дура эгоистичная. Кто? Ты? Неблагодарная, новое обвинение от Вики. Вот только у меня уже иммунитет к ее способности вызывать чувство вины. Тебе такой мужик не светит, даже если полвека искать. А тут еще с ребенком на руках. Была бы и при деньгах, и с папашкой если бы мозгов хватило мужика удержать. «Да кто тебе сказал, что мне нужны все эти твои мужики?» огрызнулась в ответ. «Хватит по себе всех мерить. Я тебя о чем просила? Ходи на работу и не тереби никому нервы. Ты что сделала?» Довела себя до больницы, разрушила отношения с Максимом. «Ах да, еще под шумок решила!» что я стану матерью твоего ребенка, раз уж ты своими интригами выбьешь элементы. Было бы интересно узнать, не всплыла бы вся правда, увидела бы я отца ребенка, про деньги я вообще молчу. Не просто так Вика подрядилась все проворачивать тайком. Нет, но как смело она заявляла, что это я уже мать-одиночка. Боже, ты такая стерва! Еще одно обвинение от сестры. Да она сегодня в ударе. Не знаю, что ты там наговорила Игнату, но теперь он настроен забрать ребенка себе и лишить меня родительских прав. Поздравляю. Разве это не с твоих мечт? Какая же ты? Не я, Вик, не я. Ты сама все это устроила. Может, не стоило в открытую деньги у него вымогать? Я злилась. Надо было сразу разглядеть, что Вика – это тот человек, который любит только себя. На мой упрек сестра промолчала. «Все самой приходится делать. Я так и знала, что ты не справишься». «Боже, она невменяемая. Бедный малыш и бедный Игнат. Наверное, это лучшее решение, если ребенок останется с ним. Не знаю, какой из него получится отец». Но сердцем чую, что в любом случае лучше, чем из Вики мать. И это при том, что Игнат у меня больше никаких симпатий не вызывает. Я ж даже готова ему в этом помогать ради племянника, особенно если Вика будет рожать по моему паспорту. Если она будет рожать по моему паспорту, то я с готовностью назовусь матерью и определяю опеку ребенка Игнату. Слушать Вику и дальше я не собиралась. Повесила трубку, говорить нам не о чем. Она не услышит, я не прогнусь. У меня своей головной боли хватает. Надо решить, что делать дальше. Поездка к Максиму исключено. На вокзал слишком радикально. Поехала домой, на квартиру матери. Все равно там пусто, пока Вика с мамой в Ростове. У них там свое объединение. Мама словно нарочно подпитывает идею фиксу Вики по поводу ее правоты. Мне она звонила постоянно, чтобы упрекнуть. Как это я посмела сестре сказать, что та должна работать за меня? Как я, нехорошая такая, заставила сестру бросить лучший город в мире? Как бедная Викочка страдает без друзей рядом? Но, бьюсь об заклад, единственное, о чем переживает Вика, это остаться без денег. Без денег состоятельного держателя отелей. И без денег не менее состоятельного жениха. Так что, подозреваю, раз с Викой мы уже пообщались, то на очереди звонки от мамы. Гадалки не ходи, услышу. Опять довела сестру, беременных нужно жалеть. Нашему Викусику очень тяжело сейчас. Боже, как я от этого устала. Все, что я хочу, это уехать подальше. Один раз это удалось, может, получится во второй. Два года, которые я провела без общения с родственниками, были лучшими в моей жизни. Вызвала такси и уже через 20 минут поднималась по лестнице родного дома. Сегодня мне повезло доехать без пробок. Хоть один раз повезло за этот дурацкий день. Несколько лестничных пролетов, и вот я стою перед дверью квартиры, в которой я выросла. Достала ключи. Зашла внутрь, где было идеально тихо. Прошла мимо маминой спальни, заглянула в нашу с Викой. Да, мы многое делили на двоих. Не думала, что и мужчинами тоже придется. Сбросила сумку прямо на кровать. Была бы мама дома, обязательно отругала меня за неряшливость. Но раз я одна, плевать. Переночую, а потом решу, что делать. Утро вечером мудренее. В конце концов, больше всего меня волновал мой паспорт. Сильно сомневаюсь, что Вика продолжит исправно платить мою ипотеку. «Черт, надо просто пойти в полицию и подать заявление о пропаже. Дел-то!» Хотелось переодеться во что-нибудь свое. Изрядно устала носить Викину шкурку. Свой чемодан нашла без труда. Вон, стоит в углу. Вика так лихо по приезду в Москву принялась за мое перевоплощение, что я и не разбирала свои вещи. «Сейчас можно радоваться». Паковать чемодан заново для отъезда не придется. Но разве мне может хоть в чем-то вести? Стоило расстегнуть молнию, как обнаружила целую кипу Викиной одежды. Боже, только не говорите мне, что она все мое выбросила. Оставила чемодан, обыскала всю комнату. Мои вещи были аккуратно разложены в шкаф. А почему тогда чемодан Вики полон? посмотрела на раскрытый багаж, стараясь разгадать эту загадку. Она уехала в Ростов, бросив тут свои любимые шмотки, которые холила и лелеяла так, словно это ее дети. Или все-таки прилетела в Москву и с минуты на минуту мне ждать личной встречи. Опустилась на колени и посмотрела на багажную бирку, которые клеят при перелетах. Их тут не одна, Но лишь одна, которая меня смутила. 26-е дата прилета в Ростов. Это когда она мне позвонила и попросила помощи, рассказывая, что примчалась ко мне со всех ног, чтобы получить спасение. Вот только на связь со мной Вика вышла 29-го. Этот день просто так не забудешь. И что она делала остальные двое суток? Репетировала слезы и трогательные речи. Поднялась и принялась внимательно осматривать комнату. Внутреннее чутье подсказывало, что что-то тут совсем не так. Мой чемодан, который брат-близнец этому, остался у Максима. С ним я приехала к нему и не стала трогать для побега. Второй здесь. С чем моя сестра поехала в Ростов? Викин ноутбук лежал на подоконнике, стоял на зарядке. Белый ноутбук с наклейками. Его бы Вика не забыла. А если бы и забыла, заставила самолет разворачиваться и мчать ее обратно в Москву за забытым любимцем. Она мне его даже на миссию с Максимом не отдала, просто купила такой же, чтобы Макс вопросов не задавал. Значит, моя дрожайшая сестра не в Ростове. Не уезжала туда вовсе или уже вернулась, оставив меня без работы и в очередной раз нарушив договоренность. Решила, видимо, прохлаждаться в ожидании Максима, поданного на блюдечке с голубой каемочкой. Отлично, просто отлично. Ничего, Викусь, я даже звонить тебе не буду. Тихо здесь подожду, подготовлюсь. И в этот раз поговорим без всяких скидок на беременность. Просто потому, что я устала и задолбалась. И никаких поблажек ты точно не заслуживаешь. Если она уволилась, слила все мои труды за последние два года, я даже не знаю, что сделаю. Столько лжи, столько. Это уже даже не свинство. Надо позвонить коллегам, узнать, что там происходит». Открывала ноут сестры без каких-либо зазрений совести. У меня контактов на не моем телефоне нет, где мой понятия не имею. Соцсети в помощь. Экран быстро начал светиться, отобразив последнюю страницу, которая была открыта на устройстве. Новостная лента ВКонтакте ничего особенного. Даже лица в историях есть знакомые. Да более знакомые уставилась на девушку, которую вряд ли смогу когда-нибудь забыть. «Это же не может быть она! Любовница Юры в друзьях у Вики? Таких совпадений не бывает!» Осеклась. «Это же Вика! Тут, если я не обозналась, то точно никакое не совпадение!» Пользуясь тем, что в квартире одна полезла проверять страницу неприятной мадам. Много фотографий, дата рождения, подробно заполненная анкета, статус «Меня сложно забыть» и город рождения, Ростов-на-Дону. Рука сама потянулась в сообщение, имя собеседницы набивала с искренней надеждой, что ошибаюсь, что ничего не найду. Но, как я уже успела подумать, таких совпадений не бывает. В диалогах никаких переписок двух подружек. Деловая беседа работодателя с исполнителем. От 26 числа. Срок выполнения, услуги, цена и фотообъекта. Все будто стандартный договор. Только работа была нетипичная. Соблазнить моего парня. К вечеру 29 числа. Как раз когда я бы должна была сбежать со встречи с Викой и рвануть домой, поговорить с любимым. Захлопнула ноутбук от острого приступа отвращения. «Кем надо быть, чтобы сотворить такое, чтобы так легко манипулировать родным человеком? Приехать, изучить обстановку, подготовить всю почву для моего согласия?» Юра был лишь препятствием, которое Вика устранила, причем очень недорого. Осмелюсь предположить, что с таким отношением никакой моей работой Вика тоже не интересовалась. Ее сохранением я имею в виду. Растоптать никчемную жизнь, лишь бы устроить свое правильную. Малая плата за свое счастье, да? В дверях скрипнули ключи. Ну что ж, Викусь, сейчас мы все и обсудим.